Глава 29. Вечером, где-то за городом. Что ты возишься? Не выдержав, прошипел Эдвард. Пусти, я попробую своей магией. Не лезь под руку. Огрызнувшись, отмахнулся хране с колдуй над магическим замком шахты, которая принадлежала бывшей жене наследника. Еще раз обратишься ко мне без уважения. Не посмотрю, что наследник придушу. Эдвард вновь почувствовал на шее невидимые пальцы, но испуга не испытал, только лишь раздражение. Он понимал, что нужно немного потерпеть, а когда магических сил прибавится, он покажет Хронессу, что потребовал себе имя «Господин Хран?» «Кто из них хозяин и господин?» «Отпусти!» — прохрипел Эдвард. «Я понял, господин Хран!» «То -то же!» В старческом голосе послышалось удовлетворение. «Ничего не получается. Даже без хранителей родовая магия сильна. Не понимаю, чего твоя жена артачится. Если не хочет по-хорошему возвращаться, заставим». «Но как?» «Я еле добился официального развода». «Эдвард, подкупи храмового служащего. Пусть проведет церемонию». «Ты предлагаешь...» Горло вновь царапнуло. Эд поморщился. «Вы, господин хран, предлагаете выкрасть Вивиану и силой заставить выйти за меня?» «Не предлагаю, а требую», — грубо хихикнул хранитель. «Едем домой, жрать хочется. Твоя кухарка вкусно готовит». «Хорошо, я найду сговорчивого храмовника», — отряхивая одежду, согласился верхруст. «Даже есть один на примете». «Только не вздумай ей давать магические поблажки». Свежее да покрепче, чтобы все отдала. И шахту, и последнее платье». Злоба так и сочилась в словах. «Завтра еще раз сходи к жене с букетом. Той магии, что я влил, не хватит. Надеюсь, что она поставит цветы в свою комнату и хорошенько вдохнет аромат. Но этого мало. Нужно больше». «Вот тут я с вами согласен». На мужских ладонях вспыхнула красная магия, а в воздух взвился черный дым. Тем же вечером... «Что вы мне такое предлагаете, господин Эверхруст? Я никак не могу согласиться на вашу просьбу». Невысокий худой храмовник в длинных коричневых одеждах дёрганно осматривался вокруг. Его глаза бегали, а руки тряслись. Мужчине было непривычно вести такие разговоры возле храма. «Вам не нужно золото?» — со смешкой спросил Эдвард, взвешивая на ладони мешочек с монетами. «Тут как раз двадцать золотых. Заработаю молчание». «Какое молчание?» Проблеял хромовник, не отводя взгляда от черного кошелька, в котором скрывалось такое нужное ему богатство. В мыслях на эти деньги он уже покупал домик в деревне, а на отложенные ранее золотые женился и кутил, кутил. «Мало». Сорвалось с жадных губ. «Мало?» Ладонь замерла на месте. «И сколько же я должен добавить?» «Сто... столько же...» Нашел в себе смелость хромовник. «Вам нужно молчание, а я как раз хочу уехать из этого города». Подумав, Эверхруст неожиданно согласился добавить алчному служителю золота. «Будет вам 40 золотых, но при одном условии. Вы уедете из города не раньше, чем через неделю после бракосочетания. И на всякий случай оставьте адрес, куда отправляетесь». «Зачем вам знать, где я буду жить?» Рука, тянувшаяся к заветным золотым, замерла. «А вдруг придется еще раз обратиться?» Рассмеялся Эдвард, отдавая кошель. «Тут половина суммы, и не вздумайте ее лить или пойти в отказ. Пусть дурная мысль только посмеет посетить вашу светлую голову, моя магия не станет церемониться». Угроза Эверхруст подкрепил магией, окутав мужчину черным дымом, словно ставя метку. «Не нужно меня запугивать. Не в первый раз иду на благое дело. Соединяю сердца из разных миров. Бывают, ко мне обращаются бедный жених и богатая невеста. Родители против их любви, но сердцу-то не прикажешь. А бывает, что и поздно просить благословения. Грех-то еще чуть-чуть и на лоб полезет». Все, хватит себя нахваливать», — сморщился господин Эверхруст. «Деньги получили. Через три дня ждите меня с невестой в это же время». «Нет, приходите в полночь. Кроме меня никого в храме не останется», — потребовал храмовник. «Договорились». Эдвард Эверхруст развернулся и скрылся в темноте. «Не слишком ли ты разбрасываешься деньгами, наследничек?» Поинтересовался хранитель, стоило его подопечному сесть в карету. «Господин Хран, после получения шахты у нас будет время вернуть все сполна. Вы станете сильным хранителем, и вам не составит труда забрать наше золото у этой трясущейся и всего боящейся крысы. Ни одного золотого не оставлю в крючковатых руках». Эверхруст оскалился, эмоции выходили из-под контроля. Раздражение и злость требовали выхода. «Как заберете деньги, разрешаю вам, господин Хран, раздавить этого никчемного клопа. Хранитель ничего не ответил. Лишь в согласии и удовлетворении кивнул головой. «Милая, милая Виви, моя послушная женушка, пусть я и совершил ошибку, отпустив тебя. Но как только верну, ты будешь наказана за то, что не прибежала по первому моему зову». На тихое бормотание наследника Хронес лишь кивал головой, мысленно хваля Эдварда за силу, что росла в нем не по дням, а по часам. Чёрный дым окутывал салон и струйками вырывался из окон.